Дома он пересадил сокола на каминную полку и дал ему напиться, но тот пить не пожелал. Тогда Агион начал творить заклятие, очень медленно, осторожно плетя магическую паутину больше руками, чем словами. Закончив заклятие и закрепив его, он мягко позвал Гет. Насидевшего на каминной полке сокола он при этом не смотрел, но специально выждал немного и лишь потом обернулся и пошел навстречу юноше, который с бессмысленным выражением лица стоял, дрожа у камина, где пылал огонь. Гет был в богатых чужеземных одеждах, меха, шелка, серебряное шитье, только вот одежды эти висели клочьями и задубели от морской соли. Сам же юноша пребывал в каком-то мрачном отупении. Волосы космами свисали ему на лицо, покрытое страшными шрамами. Агион снял с юноши нарядный, как у принца, плащ, отвел его в Альков, где тот когда-то спал, будучи учеником в этом доме, и заставил лечь. Потом прошептал сонное заклятие и вышел из дома, оставив его в покое. Он не спросил у него ни слова, Сознавая, что сейчас Гет совершенно не понимает человеческой речи. В детстве Агион, как и все мальчишки, считал, что нет ничего интереснее игры в превращение, когда с помощью волшебства можно принять любое обличие человека или зверя, дерева или облака и притворяться кем угодно. Но, став настоящим волшебником, он познал цену такой игры, ибо в ней Стоится опасность утратить собственное «я», заиграться и забыть, кто ты в действительности, променять игру на реальность. И чем дольше человек остается в чужом обличье, тем сильнее эта опасность. Любому ученику школы известна история волшебника Борджера с острова Уэя, который очень любил превращаться в медведя и превращался в него все чаще и чаще пока медвежья сущность не подменила в нем человеческую, и он не стал настоящим медведем, остав им, разорвал в лесу собственного маленького сына, и тогда на него была объявлена охота, окончившаяся гибелью Борджеры. Никто даже не представляет, сколько дельфинов, резвящихся в водах внутреннего моря, некогда были людьми и людьми мудрыми, но в какой-то момент забывшие и о мудрости, и о собственном имени, променявшими их на веселые игры в морских волнах. Гет принял обличие сокола в ярости и отчаянии. Покидая Оскил, он думал лишь о том, чтобы лететь быстрее с лук камня, быстрее ужасной тени, чтобы спастись, бежать с этого холодного гиблого острова, попасть домой. Жестокость и бесстрашие, свойственные соколам, Были сродни его натуре и легко проникли ему в душу, а стремительность Соколиного полета давала юноше ощущение радости и свободы. Гонимый страхом перед тенью, что следовало за ним по пятам, он миновал остров Энлад, опустившись на землю лишь для того, чтобы напиться из дикого лесного озерка. Миновал и большой морской пролив под названием Челюсти Энлада, а потом летел все дальше и дальше на юго-восток. Справа остались холмистые берега Орании, слева горы острова Андрат, а впереди было одно лишь море, и, наконец, из волн морских встала неколебимо одна застывшая волна с белой шапкой, которая все росла и росла, постепенно приобретая знакомые очертания острова Гонд. В течение всего долгого полета, не прекращавшегося ни днем, ни ночью, Гетт не расставался с крыльями и оперением сокола, видел все его глазами и, отринув собственные мысли, воспринимал лишь то, что требуется соколу, направление ветра, необходимость утолить голод, конечную цель полета. Цель была выбрана верно. Таких мест, где он мог бы превратиться в человека, на нароки было несколько, но на Гонте только одно — Снова став собой, гет был очень молчалив и казался диковатым. Агион по-прежнему ничего у него не спрашивал, только дал ему мясо и воды, позволив сколько угодно сидеть у огня. Нахохлившийся, гет угрюмо сидел у камина, очень похожий на крупного, усталого и сердитого сокола. Наступила ночь, и он уснул. Прошел еще день. И, наконец, на третье утро он вошел в комнату, где сидел волшебник, приблизился к камину, в котором плясало пламя, и вымолвил «Учитель». — Здравствуй, сынок, — откликнулся Агион. — Я вернулся к тебе, учитель, таким же, каким ушел отсюда, глупцом. Юноша говорил хриплым боском.